Глава 17 Они отошли совсем ненамного, когда городской опомнился, дернул меня за руку. «Чего застыло? За ними! Может, проскочим?» Баба-яга развернулась, укоризненно покачала пальцем. Я попятилась, подчиняясь непонятному страху. Между нами и ней вспыхнуло пламя заслона, загудело так, что заглушило все звуки. Я шарахнулась. А когда опомнилась, проморгавшись, дно пещеры пересекала огненная река, не такая уж широкая, сожжение три, сноска, около шести метров. Но и не перепрыгнешь. Ни с места, ни с разбега. Да я и не стала бы пытаться. Но тромчуя, что даже будь у меня крылья, не смогла бы одолеть преграду так просто. Ярослав ругнулся. Откинул с олба опаленную прядь. Посмотрел вверх. Если попробовать вырубить магией уступы, чтобы взобраться... Будто услышав его, стена загудела. Я дернула Ярослава за руку. Он отскочил. Там, где он только что стоял, красовался булыжник размером с его голову. Гул усилился. Ярослав толкнул меня. Навалился сверху. И все исчезло в грохоте падающих камней. «Цела?» — услышала я, когда снова смогла слышать. Ответить сразу не вышло. Пыль забила горло. «Вроде...» — просипела я. Ярослав медленно встал. С волос посыпались камешки. Там, где только что зияла дыра, через которую мы провалились, выселась на нагромождение обломков. Пути наверх не было. Я тоже встала. Пойдем. Погоди. Может получится засыпать. Он подобрал камень размером с кулак. Швырнул в реку. Но едва тот миновал берег. Река выпустила язык пламени. Камень осыпался пеплом. Так не бывает, выдохнул городской. Породы плавятся, но... Русалок тоже не бывает. Не удержалась я от издевки. «Ежу, понятно, что не так просто леший загнал нас сюда». «Я не юж, мне непонятно», — буркнул он. «И вообще, я человек со свободной волей, а не игрушка какого-то там лешего». Я пожала плечами. «Хозяевам все равно, что ты думаешь о них, как и о себе. Хочешь, пошли вместе. Хочешь, сиди здесь, пока не помрёшь с голоду». Или, что вероятней, пока еще один обвал не заставит тебя сдвинуться. Было бы с кем поспорить, я бы поспорила, что тебя подпихнут. «Спорим?» — тут же взвился он. Я рассмеялась. «С тобой спорить неинтересно. Если я выиграю, тебе нечего отдать в качестве выигрыша. Если я проиграю, тебе нечего будет с меня взять». «Ну...» Но... — он медленно оглядел меня с ног до головы. И под этим взглядом мне показалось, будто моя одежда становится совершенно прозрачной. Я даже опустила глаза, чтобы проверить. Нет, его куртка осталась на месте, да и рубашка под ней, хотя изрядно потрепанная, тоже. Скажем, поцелуй. Его голос, низкий, бархатный, будто осязаемый, скользнул по коже, пробуждая мурашки. Взгляд, будто сам устремился на его губы, сложенные в ехидную полуулыбку. «Хитрый какой!» — голос сел, не иначе, как от пыли, все еще висевшей в воздухе. «Ты так и так останешься в выигрыше!» Ярослав тоже прочистил горло. «Почему же?» «Думаю, ты тоже не пожалеешь!» Я разозлилась. На себя, на свою глупую и совершенно неуместную реакцию. На него, с его глупостями. нашел время. Правду говорят. У мужиков все мысли об одном, даже на смертном адре. Он фыркнул. Не знаю, как ты, а я умирать не собираюсь. А если бы и собирался, тем более не стал бы упускать поцелуй красивой девушки. охальник Ярослав расхохотался. И я вдруг поняла, что ему так же жутко, как и мне а может быть даже хуже, если он всю жизнь прожил, считая, что мир просто материален, а свои видения — безумными. И дразнит он не то меня, не то себя самого, не давая раскваситься нам обоим. «Если мы выберемся, я тебя и так расцелую», — усмехнулась я. «Когда?» — с ножемом поправил меня он. «Замёт она». Он протянул мне руку, и я вложила пальцы в его теплую ладонь. Несмотря ни на что, стало легче. Так мы и пошли вдоль огненной реки, взявшись за руки, будто дети, которые боятся заблудиться в лесу. Не знаю, сколько мы шли в безвременье, освещаемом лишь пламенем реки. Телесно я чувствовала себя на удивление хорошо, даже если не вспоминать о том, что ночь пробродила по лесу, а потом здорово приложилась головой. То ли отдохнула, то ли чары этого места давали силы. Разве что есть хотелось. Но по сравнению с настоящим голодом, унесшим моих младших братишек, это ерунда. «Почему ты решила, будто нам не дадут остаться на месте?» — спросил Ярослав. Я поколебалась, стоит ли пересказывать свое видение, которое вполне могло оказаться бредом. «Говорят, когда-то...» Марина заточила в царстве мертвых своего обезумевшего возлюбленного. «Чума царя», — решилась я наконец. Из своих волос она сплела пять венков, подарив свою силу пяти сестрам. Так появились ведьмы. Я ожидала, что городской фыркнет и поднимет меня на смех. Но он слушал. Молча и серьезно. Ещё говорят, будто раз в тысячу лет Когда в ночь на Купалу кровавая луна озарит мир, чума-царь может освободиться. Нужно обновить ключи. Как? Я не знаю. И снова он не стал смеяться. Сказал негромко, но так, что у меня мороз пробежал по коже. Астрономы обещали лунное затмение. Завтра, в ночь на Купалу, вот тебе и кровавая луна.